хотевшие странного. Мы и кухарку научим управлять государством. Лев Троцкий Сначала сделаем допущение. Представим себе, что младые реформаторы хотели нормализовать положение дел в экономике. Действительно, к лету 1991 года экономика находилась в плачевном состоянии. Гайдар говорит, что он получил от коммунистов тяжелое наследство. Это верно, если только считать Горбачева коммунистом. Тем не менее, демократам надо было решать много задач. Перевести военную промышленность на производство мирной продукции, сократить армию, выведя многие ее части из-за новых границ на российскую территорию. Обеспечить материальные основы для роста мелкого и среднего предпринимательства, занимающегося реальным производством. Масштабнейшая задача – преобразование колхозно-совхозной деревни в фермерскую. Ведь надо обеспечить фермеров машинами, а 700-сильный кировец фермеру не нужен». Итак, задача правительства реформ была уйма, и все они требовали больших средств, источником которых мог быть только бюджет. Не может оборонные предприятия перестроиться на мирную продукцию за пару дней, по крайней мере, несколько месяцев оно не будет выпускать ничего. А на что оно будет жить? У кого и за что оно будет покупать оборудование для мирного производства? Самое-то неприятное в этих тратах то, что это не инвестиции. То есть эти денежные траты никоим образом не могут за три года принести прибыли. И не было никаких надежд, что кто-то со стороны произведет столь масштабные вложения. И не так важно, были ли среди реформаторов практические работники. Эти проблемы понятны тем, кто ни дня не работал на конвейере. Отсюда следует, что главнейшая проблема правительства реформаторов должна была состоять в максимальном наполнении государственному бюджета. Ведь можно было попытаться сохранить хотя бы советский бюджет. Но этого не было сделано. Проблема в том, что когда в обществе царит стабильность, то каждый субъект, вообще говоря, сколько получает денег, столько и тратит. В том числе и государство. Только понятие государства надо понимать правильно. Это не все «мы», а некоторая надстройка над обществом. Отдельная организация, как ЖЭК, только побольше. У государства есть свои траты. Оно вынуждено платить зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия и так далее. Чтобы эти выплаты не увеличивали денежную массу, надо платить не новыми деньгами а собранными с населения и других юридических лиц. А почему же опустил бюджет? В советское время в приходной части бюджета были три кита. Прибыльные предприятия, прибыль от торговли, главным образом алкоголем, и экспорт. За счет первых двух Датировались убыточные госпредприятия и другие потребители бюджета. За счет третьего осуществлялся импорт товаров народного потребления и уникальных технологий. Что же было сделано в начале реформ? Во-первых, были приватизированы прибыльные предприятия. Надо сказать, иностранные специалисты очень этому обстоятельству удивлялись. Ведь на Западе приватизация достаточно обычная процедура – но приватизируют убыточные госпредприятия. И не для создания мифического класса собственников, а для снятия нагрузки на бюджет. Таким образом, в госбюджет стала попадать не вся прибыль, а лишь ее часть, взимаемая в виде налогов. Простая задачка на сообразительность. Если раньше вся прибыль перечислялась в казну, то каков должен быть налог с прибыли приватизированного предприятия, если его рентабельность не изменилась? Решили задачку? Сто процентов получается? Но за счет чего будет жить частный собственник? Может быть, под управлением частного предпринимателя заводы будут работать лучше? Ну, например, предположим, что прибыль увеличилась вдвое. Тогда достаточно взимать, 50% и бюджет не пострадает. Практика этого не подтвердила. В сфере реального производства рентабельность не выросла. По той самой причине, о которой уже говорилось. У нас нет предприятий, занимающихся реальным производством, которые стали более прибыльны в результате перестройки и реформ. Если мое утверждение вам покажется сильным, то подумайте. В каких бы денежных единицах мы не считали прибыль, она в любом случае отражает вновь созданную стоимость. А эта вновь созданная стоимость в реальном исчислении у нас все меньше и меньше по сравнению с 1990 годом уже в два, в три раза даже при добыче нефти. Вот поэтому, даже если и удастся собрать компанию Все налоги с приватизированных предприятий, а это вряд ли, все равно, по первой составляющей прихода в бюджет произошел резкий спад. И дальше, вместе со спадом экономики, он будет только увеличиваться. Вообще, когда описываешь деятельность российских реформаторов, надо применять «золотое правило» или «бритву Хелена». Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью. Но для случая отмены госмонополии на водку такое простое объяснение, по-моему, не подходит. Эшелоны с импортным пойлом в день отмены госмонополии пошли через границу, как немцы 22 июня, примерно с тем же результатом для нашей экономики» кто не знает, что это монополия для госбюджета – золотое дно, особенно в специфических условиях нашей страны. А собрать аксцисс, специализированный налог на водку, с частного импортера, производителя и продавца немыслимо также в силу этих обстоятельств. Это уже не пробоина в днище госбюджета, как во времена антиалкогольной кампании, а все днище отвалилось». Гайдар сам добровольно отказался от этого источника финансирования, как и от всех других прибыльных госпредприятий. Я не могу привести свои предположения о причинах этих решений, хотя они у меня есть, потому что такое не для печати. Единственное объяснение, не очень обидное для реформаторов того времени, что они были использованы для камуфляжа, а реальные дела делались кем-то совсем не в интересах рыночной экономики.